Глава вторая. Старые двухместные дрожки жалобно заскрипели, увязая тонкими колёсами в густой дорожной грязи. Извозчик привычно отклонился назад, натягивая поводья, и когда бегак кобыла остановилась, фыркая и придавая ушами, равнодушно кинул через плечо: "Прибылись". Из-под поднятого тента, защищающего от мелкого октябрьского дождя, выглянули двое мужчин. Один худои и нескладный, с благородной бледностью и зачёсанными по последней моде на пробор волосами, чопорно морщился и всем своим видом выказывал недовольство. Халёные пальцы прижимали куском наздрем расшитый свинцом платок, пропитанный ароматическими притирками, не способными перебить стоящую в воздухе вонь. Другой рукой мужчина удерживал накинутый на плечи шерстяной плед из-под которого выглядывали длинные ноги в мышиного цвета полицейских штанах с лампасами в палец толщиной и блестящие полуботинки с щогельскими прямоугольными пряжками. Его сосед по жёсткому купе козённой повозки выглядел иначе: невысокий, не широкий в плечах, с незапоминающимся лицом и колючей запущенной щетиной с рыжеватым отливом. Высокие скулы, неразполоманный нос и иронично выгнутая линия губ стриженый совсем коротко, словно которжанин, в лихо сидящей на затылке мятой фуражке и потёртой шинели без опознавательных нашивок. Дополняли образ толстый моряцкий свитер с высоким воротом и видавшие виды, но всё ещё качественные сапоги с усиленными носами. Не дать не взять, один из ветеранов войны коями полнятся окраины. Ну и вонь здесь, не выдержал худой тряся головой. Придётся одежду в стирку сдавать, пропиталась этими мязмами. Здесь бойни рядом, пояснил ветеран. И газофабрика, и отстойник для золотарей. Фу, прямо клака. Окрайны, пожал плечами ветеран, спокойно втягивая ноздрями холодный воздух. Худой поёжился, сунул руку за пазуху и достал монокль на цепочке. Ну, где это? А вот там Между трубой кочегарки и забором. Видите? На вроде цеха, с покатой крышей и пустой голубятней. Дрожки остановились на вершине старого оборонительного вала, по которому ныне проходила окружная дорога, и обзор открывался широкий. Ветеран был прав. Эти окраины города никогда не были благообразны и приветливы. Они выросли вокруг коптящих фабрик и химических мастерских. Потом дотянулись, словно кракен щупальцами, до доков и верфи, подмяли скотоводческую артель и угрюмый долгаус. С высоты вала всё это виделось хаотичным нагромождением чёрных откопов и цехов с высокими трубами, болезненно жёлтых от дешёвой штукатурки общественных казарм и серых промышленных построек. Карлики-работяги здесь почти не селились и не работали, предпочитая более чистый и современный фабричный район. Ты действительно уверен, что там сегодня будет собрание Союза кометы? Худой скосил глаза на соседа. Уверен, кивнул ветеран. Должно быть, оно уже идёт. Мы слишком долго добирались. А я вообще не пойму, на кой ляд я здесь тебе нужен? вздёрнул нас Худой. Господин заместитель полицмейстера. Судя по тону, ветеран уже не первый раз разъяснял своему спутнику, что к чему. Я же докладывал, Есть подозрение, что там могут находиться дворяне при высоких чинах, а я обычный филёр, не по рангу мне им обвинения зачитывать. Павел Никифорович. Ну ей-богу, мог бы без вас не тащил бы сюда. Ладно, вздохнул Павел Никифорович, убирая запотевший монокль. Только я с центрального входа подъеду, чтобы, значит, видели, кто таков. И то дело, кивнул филёр. Как начнём, знак подам. Ладно. Пошел я. Он встал в рост, запахнул шинель, пробежался пальцами по крючкам, надвинул на глаза фуражку и смачно спрыгнул в грязь. Пустынная улочка, сдавленная с обеих сторон лоснящимися от влаги стенами фабричных построек, вызывала закономерное неприятие. Густой дух канализационных вод поднимался над проросшими плесенью чугунными решетками, стремился к узкой полоске хмурого осеннего неба над головой. Каменная кишка улочки уходила вперёд, там расширялась и упиралась в задний фасад заброшенной кожевенной мастерской. Мало кто по собственному желанию желал посещать подобные места. Для тех же, кто решался на столь неблагоразумный променад, прогулка часто заканчивалась в ближайшей канаве. Окраины кишели шайками всевозможных бандитских каст от мелких щепачей до грабителей храпов и даже тросточки со свинцовыми набалдашниками. До да миниатюрные карманные пистолетики не могли защитить приличного человека в тёмный час. Этот район носил стойкое название Глодка, одновременно обрисовывая внутреннюю сущность и особенность местности. Здесь могли зарезать за стальной зуб, избить за косой взгляд и раздеть до исподнего просто смеха ради. Сюда без крайней надобности не ездили благородные господа на дорогих парамобилях. Сюда старались не заходить почтальоны А единственным благочестивым местом являлась церковь при доме безумцев доктора Мюллера. Именно в таком бульоне по роду службы приходилось вариться унтер-офицеру уголовно-сыскной полиции Ивану Акимовичу Воронину. Сегодня сыщик ожидал, как он сам надеялся, финал долгой и тяжёлой работы по поиску и поимке группы людей, повинных в похищениях и убийствах. Долго. Очень долго Воронин выходил на этих осторожных и пугливых особ тщательно расставлял сети и внимательно слушал людскую молву. И вот наконец ловушка была готова захлопнуться. В последние года среди романтичных юнцов и господ постарше наблюдалось павальное увлечение тайными обществами и ложами. В иных компаниях даже стало дурным тоном не относиться или не состоять в них. Тое дело можно было увидеть в богемных фронтах с загадочными перстнями, на коих изображались черепа, змеи или циркулис с мастерками. Праздными вечерами у приветливых дам собирались любители окунуться в мир спиритизма или иных волнительных обрядов давно забытых народов. В большинстве своём подобные игры в секрет носили безобидный, дурашливый характер, лишь щекотали нервы и давали возможность развеять ленность будней. Но члены союза Кометы были иными. Они называли себя научными оккультистами. И у Воронина были все основания полагать, что именно эти люди стоят за найденными в окрестностях глотками мертвецами. Филёр приподнял полы шинели, перепрыгивая грязный ручеёк, чуть не упал подскользнувшись. Аккуратнее, Иван Акимович, раздался низкий хриплый голос с лёгким восточным акцентом. На встречу сыщику вышел человек в короткой запашной куртке из дешёвой синей ткани, в холщовых шароварах, заправленных в сапоги. При невеликом росте Воронина он макушкой еле доставал филёру до груди, зато имел плотно сбитую фигуру и мощные мускулистые руки. Удивляться тому не стоило. Представители рассы карликов отличались низкой статью, свойственной рабочему люду, а также завидным добродушием и покладистостью. Их широкие и крепкие руки плохо подходили для изысканной и филигранной работы, зато не уставали от тяжёлого и изнуряющего труда. Прочим сычников встречались карлики, сносно играющие на гитарах и даже на кларнетах. Как говорится, из всяких правил бывало исключений. Так вышло и с этим карликом. Его руки с лёгкостью превращались в одакие боевые молоты, разящие жёстко и метко. И в отличие от своих сородичей, ему это нравилось. За это, а также за ряд других не менее важных качеств, и ценил своего товарища Иван Воронин. Доброго дня. Карлик встретил сыщика крепким рукопожатием. Его широкое лицо, обрамленное густыми бакенбардами и чуть раскосые черные глаза, выдавали в нем уроженца восточных провинций империи, если даже не Китая. «Здравствуй, Алтан!» – коротко кивнул Филер. «Птица в клетке?» «Самый что ни на есть, Иван Акимович!» – весело оскалился Карлик. «Пора бы уже ее захлопнуть!» Дальше они пошагали вместе, приближаясь к старой мастерской. Все объявились. Деловито осведомился сыщик, натягивая чёрные кожаные перчатки. Ничего не заподозрили. "Не", мотнул головой Алтан. "Их там о четверо прибыло. Приехали на наёмном паромобиле, отпустили его у шлюза и сюда пешком шли. Вот буквально перед вами ещё один объявился. С ним Жанка. Как она? Как вы ей и велели?" Улыбается и делает вид, что не понимает, зачем её сюда привезли. "Славна." «Теперь главное успеть вовремя». Мужчины обогнули кривой угол дома. Вышли на прямоугольную площадку перед двухэтажным зданием с узкими оконцами под крышей, с осыпающейся черепицей. Здесь, рядом с черным входом в мастерскую, их уже ждали трое. По виду вылитые головорезы. При первом же взгляде на манеру одеваться, на хищно выдвинутые челюсти, маленькие глазки и пудовые кулачища становилось ясно, что мужички явно принадлежали к когорте бандитов и душегубов. «Ты где их выискал?» Сквозь зубы прошептал филер товарищу, останавливаясь. «Так сами же велели поискать кого покрепче», – развел руками карлик. «Крепче этих не нашел». «Они в курсе, кто я такой». «Да им все равно», – заверил Алтан. «Кто платит, тот и главный. Это бабошки, наемные дручуны и вышибалы. Братья». «Заметно, что братья» хмуро ответил сыщик. «Ох, Алтан, если эти архаровцы нашим господам головы поотшибают, я с тебя первого шкуру сниму». «Ну и взяли бы своих соколов из охранки», насупился карлик, дергая себя за бакенбард. «Есть же у вас там летучий отряд». «Не до наших им проблем. Мы слишком мелко с тобой плаваем». «А этот ваш, Павел Никифорович, чего же? Уж мог бы подсобить. Или как обычно?» «Как обычно». «Да оно и к лучшему. Не любит он к земле ближе опускаться. Ладно, нечего выжидать. Веди меня к своим башебузукам». Карлик ускорил шаг, чтобы первым дойти до угрюмой троицы и представить сыщика. Мужички завозились, поводя плечами и длинно сплевывая сквозь щербатые зубы. «Вот бабушки, это тот самый господин», — жестом указал на подходящего филера Алтан. Бабушки разглядывали Воронина, сыщик рассматривал их. Наконец один из молотцов вышел вперёд, сгрёб лопатицей со своей головы кепку и чуть поклонился. Прогудел: "Доброго дня, господин хороший". "Доброго дня", откликнулся сыщик. Алтан обрисовал, что от вас требуется. "Да, всё объяснил". Кепка вернулась на место, на фелёра уставились колючие глаза водянистого цвета. "Пойти с оркестром, всех повязать и не зашибить", указал карлик бросая смущённый взгляд на Воронина. И не зашибить, эхом отозвался здоровяк. Всё так, кивнул Филёр. Клиенты внутри благородные, поэтому зубы и глаза не выбивать. Помните бака малость, но и только. И вот ещё: там будет девушка, её не трогать, она с нами. Понятно, пробасил главный Бабошка. Тогда господа готовимся и выступаем. Я пойду этим ходом. Вы спуститесь через чердак. Один пускай центральный вход сторожит. Мало ли что. Алтан, чавой. Как дело пойдёт, сигнальный шар пусти. Это будет наш сигнал для Павла Никифоровича. Вот возьми. Сыщик передал товарищу небольшой вздутый каучуковый шарик алого цвета и маленький медный газовый баллончик. Стоило лишь вытащить из баллончика деревянную пробку, и лёгкий газ наполнит шарик, который ярким сигналом взмоет в небо. Алтан кивнул, убрал всё в карман и вытащил из рукава короткий халифатский арбалет, не больше двух ладоней в длину. "Ты только острые не заряжай", предупредил его Воронин. "С тупыми наконечниками бери, а то я не понимаю". Сам же Фелёр выудил из специальной наплечной кобуры поршневой пневматический пистолет с коротким рычагом взвода сверху. Пятигранный ствол отливал хромом. Латунные накладки с винзелями придавали оружию вид дорогой и изысканной. В рукоять на тугую пружину помещалось до шести оперённых пуль. Хитроумный спусковой механизм располагался в продолговатом корпусе затвора. Одним движением рычага стрелок и досылал очередную пулю в ствол и нагнетал воздух в мощном поршне. Конечно, такое оружие не могло сравниться в скорости и убойности с армейскими образцами. Но для тех задач, которые приходилось выполнять в Воронино, оно подходило более чем. Бабошки ограничились короткими деревянными дубинками устрашающего вида, с вмятинами и подозрительными подтёками. С богом господа, махнул рукой филёр. Его временные соратники только этого и ждали. Задвигались для своего телосложения на удивление споро. Один скрылся за углом, направившись к центральному входу. Двое ловко вскарабкались по стене на крышу скрывшись в темноте чердачного окна. "Запускай шар", напомнил сыщик карлику и рванул на себя хлипкую дверь с дребезжащей оковкой. Он оказался в полутёмном клетушке, где в углу догнивали брошенные скорняжные обрезки. Быстро пересёк комнату, толкнул следующую дверь, которая с душераздирающим скрипом взвизгнула ржавыми петлями. Отбросил рукой чёрную ткань, закрывающую дверной проём и понял, что бабошки стоили своих денег. По центральному цеху мастерской, среди заскорузлых шкур, болтающихся на ржавых цепях, среди растяжных верёвок и разделочных рам, сшибая пыль с трухлявой мебели и врезаясь в поломанные верстаки, затравлено населись люди в коричневых балахонах. Бабошки, словно охотящиеся на рыпь медведи, методично вылавливали их по одному и короткими ударами дубинок отправляли на пол стоял испуганный ор и сопение прямо в центре цеха громоздилась странная конструкция в чане бурлил лопаясь тугими пузырями зеленоватый кисель нечто похожее филёру приходилось видеть в химической лаборатории одного из естествоиспытателя увлекающегося поисками философского камня как и в прошлый раз сыщику было сложно понять устройство и принцип работы агрегата тут был высокий котёл с непонятными символами по ободу под которым горели газовые горелки. Было хитросплетение медных трубок, переходящих в фильтры и реторты. Были лежащие в ряд инструменты из анатомического театра, пучки трав и части тел лягушек и птиц. Тут же, в тени откинутого полога, находился самый настоящий гроб, в котором пыхтя паром и демонстрируя движущиеся шестерёнки через бесстыдную дыру в распахнутой груди, стояла нагая механическая кукла женской внешности, голем со стеклянными глазами и париком на металлической основе. По другую сторону конструкции, на широком разделочном столе, под жуткой системой из крюков и медицинских игл, лежала пристёгнутая ремнями девушка. Её стройную фигуру с упругими бёдрами, узкой талией и высокой грудью не могло скрыть цветастое платье с обилием рюшек и воланов. На ногах и запястьях девушки виднелись многочисленные браслеты, которые должны были позвякивать при ходьбе. На миловидном лице с задорно вздёрнутым носиком, двумя синими ободками выделялись крупные глаза. Длинные остроконечные уши без мочек зарывались в густые русые волосы, уложенные по последней веларской моде. И под всем этим на полу мелом были начертаны круги и звёзды, столь любимые мистиками всех мастей. Я уже заждалась, дорогой Иван. Сука ризный, сказала подходящему филёру девушка. А то как бы не успели. Мы бы успели, улыбнул сосищик. С тобой всё в порядке. Конечно, беззаботно откликнулась девушка. Но я требую надбавки к обещанному. Я ментально опустошена и престыжена. Меня дважды схватили за грудь. Я не годую. Там видно будет, усмехнулся Воронин, расстёгивая путы. Иван слишком хорошо знал повадки этой чертовки. Танцовщицы Жанки. Эта полукровка взяла все самое лучшее от своих родителей. Красоту и грацию от отца Вилара, танцора и повесы, а хитрость и острый ум от матушки-гадалки, а по совместительству воровки и мошенницы. Питомец кочующего цирка Шапито, Жанка рано познала дно жизни и теперь всеми силами выбивалась наверх. И даже Воронин не мог с уверенностью сказать, что эта хитрая бестия играет на его стороне. У Жанки казалось была лишь её собственная сторона, починенная прагматичностью и тонким расчётом, искусно замаскированная под личины легкомыслия и дурашливости. Когда в цех ворвался Алтан, с заряженным арбалетом наперевес, всё было уже кончено. Господа в болохонах тихо постанывали подле стены, а после, вбросая взгляды на застывших рядом бабошек, Жанка с интересом разглядывала механическую куклу а Филер деловито перебирал лежащие инструменты. Один экземпляр его очень заинтересовал. «Всех повязали, Иван Акимович», – осведомился карлик, жадно осматриваясь, словно опоздавший на охоту пёс. «Всех», – задумчиво ответил Филер и направился к неудавшимся чернокнижникам. Подли них уже вертелась Жанка, показывая им язык и насмехаясь, как может насмехаться только уличная девка. Сыщик жестом отогнал её, стал напротив задержанных, поигрывая пистолетом. Мы всё отдадим, только не убивайте, взвизгнул один, не выдержав. На него презрительно шикнул сосед, гордо вздёрнул подбородок и прямо посмотрел Воронину в глаза. Фелёр не отвёл взгляд, и они несколько мгновений играли в гляделки. Холопы, вы не знаете, с кем связались, наконец процодил сидящий на полу. Ближайший к нему бабошку замахнулся было дубинкой, Носыщик отрицательно покачал головой. Будет с них пока. Ещё не вечер. Полумрак цеха озарил серый дневной свет, когда открылись двери центрального входа, и в мастерскую брезгливо морща нос вошёл заместитель полицмейстера Павел Никифорович Зорин. Он оставил плет в поводске, теперь блестел пуговицами и полосками на погонах. Зорин поправил фуражку с витым шнуром филиграном, прошествовал к сидящим господам, проигнорировал бандитские рожи бабошек и торжественно принялся предъявлять обвинение. Задержанные было загалдели, увидев, что их не собираются грабить и убивать, а всем действом заведует уголовный сыск. Но уже было поздно. Павел Никифорович невозмутимо закончил свой спич и обернулся к стоявшему в стороне Воронину. «Задержание подтверждаю. Можете перепроводить господ в околоток. И не забудьте вестового послать в управление» чтобы прислали специалистов по этим агрегатам. И также величественно вышел вон, являя собой независимость и суровость закона. Бабошки под руководством Алтана подняли Гори Мистиков, принялись толкать их наружу. Руки всё же вязать не стали, всё же благородных крови убийцы. Вдруг Жанка подскочила к идущему предпоследним, рванула за рукав и влепила хлёсткую пощёчину, от звука которой зазвенело в ушах. Подлец Насильник, воскликнула она. Алтан бросился между девушкой и испуганно прижимающим ладони к лицу мужчиной. Оттолкнул Веларко, замахнул на неё руками. Девушка на удивление легко отстала, лишь фыркнула на прощание. Отряхнула с подола пыль, весело подмигнула убирающему оружие Фелёру. Гони монету, сладкий, пора мне идти уже, а то стемнеет скоро. А ты знаешь, как опасно ходить ночью одинокой беззащитной девушки по улицам. «Представляю», — согласно кивнул Воронин. «Только вот оплату я тебе отдам не раньше, чем ты мне вернешь то, что украла». «Да что вы такое говорите, господин сыщик?» всплеснула руками танцовщица. «Я украла?» «Жанка», — строго сказал Филер, — «ты мне это брось. Я все твои трюки уже давно выучил. Ну, отдавай, чего стащила». «Ну и пожалуйста», — надула губки девушка, И выудил из склада круга широкий чёрный браслет. По крайней мере, таким сначала предмет показался сыщику. Он действительно очень походил на браслет с небольшой металлической застёжкой. Но вот всё остальное на незамкнутом кольце из неизвестного вороненому металла, плотного и крепкого, но также гибкого и эластичного, светилось небольшое окошко с мигающими зелёными цифрами и двоеточием посередине. Цифры показывали 21:15. Филёр даже поковырял пальцем, надеясь, что это обман зрения, но добился лишь того, что число мигнуло и превратилось в 2116. Сыщик поспешно убрал палец и зачарованно наблюдал, как мерцает двоеточие между цифрами. Ну, я жду, вернул его в реальность голос девушки. А, э, да, да, вот, возьми. Воронин вытащил ходую пачку купюр, передал Жанке. Та изобразила недовольство. Но деньги взяла с завидной скоростью и пересчитала, высунув язык от усердия. Филёр хмыкнул, сжал чёрный браслет в кулаке. Ладно, пора бросить их пока тёпленькие.